Глава 9. Подготовка к отъезду моего сына заняла две седмицы. Как мы ни старались сделать все быстрее, не получилось. Изначально мы не планировали ехать по сухопутной дороге, поэтому пришлось сделать все с нуля – собрать верных людей, подготовить обозы и найти караванщика, который способен одновременно довести караван до республики и держать язык за зубами. Лужка не мог прятаться в пути, поэтому нужен был человек, которому можно доверять. Это оказалось не так легко. Я уже стала жалеть, что не приказала уходить небольшой группой. Тогда мой сын уже был бы в безопасности. Но, с другой стороны, маленький отряд вынужден будет ночевать в постоялых дворах, где всегда есть риск, что кто-нибудь узнает Лужку. А Босс может с комфортом устроиться прямо в поле, даже зимой. Наконец... Все было готово, и отправка каравана была назначена на завтрашнее утро. Из города надо было выехать еще в темноте, пользуясь преимуществом короткого зимнего дня. Я металась по своей спальне, глядя, как мутное холодное солнце падает за городские стены, и страшно нервничала. Сегодня ночью мы спланировали очередную встречу в прачечной, чтобы мы с ложкой могли увидеться перед долгой разлукой. Туда же я должна была тайком вывести Катрилу из девичьих покоев. Все ее вещи мы уже переправили через прачечную. Но, как назло, у меня произошла непредвиденная ситуация. Адрей с позавчерашнего дня не ночевал дома. Он часто проводил по несколько ночей в городе. И беспокоило меня не то, что он где-то гулял, а то, что он мог вернуться в любой момент и заявиться ко мне, чтобы исполнить супружеский долг, к которому в последнее время стал относиться исключительно внимательно. «Мне приходилось глотать порошок баронессы Шерши так часто, что запасы уже подходили к концу. Хорошо, если он вернется до того, как я уйду из своих покоев. А если после? У меня сердце замирало, когда я думала об этом. Третий советник после нашего последнего разговора все чаще посматривал на меня с подозрением». Я очень часто ловила на себе его внимательный и вдумчивый взгляд. От этого становилось не по себе. Если он узнает, что я ночами тайком ухожу в неизвестном направлении, его подозрения на мой счет усилятся кратно. А этого ни в коем случае нельзя было допустить. Игра вышла на такой уровень, когда любой промах мог грозить полным крахом. «По нашему плану...» Через седмицу после отъезда Лужки Бронесса Шерши и герцог Юрдис должны были разослать четырем высоким родам королевские кубки, которые я вынесла из замка в ночь заговора. Так мы хотели за один раз поймать сразу двух зайцев. Во-первых, спровоцировать заговорщиков во главе с третьим советником. Они точно как-то отреагируют на привет из прошлого. И во-вторых, намекнуть тем, кто был верен моему отцу и не участвовал в том заговоре что все не так, как кажется. Два кубка я выдала баронессе несколько дней назад. Она, осторожно, чтобы не спалиться, разослала их своим девочкам, служившим в замках высоких родов. Со второй парой мы планировали поступить точно так же. К этому мы готовились все три года, вербуя дочерей среди служанок и внедряя в замки высоких родов своих людей. И только теперь я поняла, Как рискованно было назначить обе операции на одну ночь? Если мое отсутствие заметят, то отвертеться не получится. И когда кубки всплывут, третий советник быстро сложит 2 плюс два. Когда я думала об этом, то понимала, почему Анни назвала матрицу будущего нестабильной. Слишком много служанок с яблоками и длинными юбками бродило рядом с торчащими в стенах гвоздями. «Ваша светлость!» Марга заглянула ко мне. «Принести вам взвар?» «Неси», – махнула я рукой и добавила. «С ромашкой». Горничная, понимающе кивнула и исчезла за дверью. Я снова зашагала по комнате. Успокаивающий отвар – лучшее, что можно было предпринять сейчас. Ведь ни от меня, ни от моих действий уже ничего не зависело. Марга вернулась очень быстро. Поставила поднос с кувшином, над которым вился порог и налила мне в кружку горячий взвар с ромашкой. Моя горничная явно не пожалела травки. Ромашка перебивала даже запах меда и яблок. «Ваша светлость!» Она подала мне кружку и быстро прошептала, так, чтобы никто не услышал, даже если бы постарался. «Все готово!» Катрила собрала вещи и ждет, когда я за ней приду. Сонница уже на кухне и попадает в вечерний напиток для слуг. А Адрей уже вернулся. Он сейчас в кабинете у господина первого советника. «Вечером откажитесь от взвара. Я добавлю в кувшин сладкие грезы». «Спасибо, Марка». От всей души поблагодарила я ее и улыбнулась. От сердца отлегло. «Кажется, я совершенно зря волновалась. Все пройдет хорошо». Горничная поклонилась, сверкнув широкой белозубой улыбкой, и вышла. Я села в кресло и расслабленно откинулась на спинку пригубила отвар. Хорошо, что все хорошо. Андрей вернулся вовремя и получит свою порцию сладких грез. А я выведу Катрилу и попрощаюсь с сыном. Я почти допила отвар, когда дверь распахнулась снова, впуская Адрея. Он, как обычно, хмурился и смотрел на меня, как на раздавленного таракана. Я уже даже не обращала внимания на его вечное недовольство. Сейчас он начнет изводить меня придирками, оскорблять и пытаться добиться словами того, чего не смог добиться кулаками. Такая манера общения уже давно стала привычной. «Идем». Вместо этого мой муж остановился в дверях. «Тебя зовет мой отец». «Никуда я с тобой не пойду», – ответила я, прежде чем услышала вторую часть его фразы. «Что-то случилось?» – нахмурилась я. Впервые на моей памяти третий советник отправлял за мной сына, а не прислугу. А это означало, что произошло что-то нехорошее. Настолько нехорошее, что прислуги об этом даже знать было не надо. «Идем», — повторил Андрей и рявкнул, увидев, что я замешкалась, возвращая кружку на поднос. «Живее!» Я повернулась к нему и открыла рот, чтобы напомнить о вежливости. Но он успел быстрее. «Не понимаю, почему отец решил забрать тебя с собой? Что ты вообще можешь понимать?» «Не знаю, почему он решил именно тебе доверить это дело, но поверь, я буду следить за каждым твоим шагом. Поняла?» Я кивнула, хотя ничего не поняла. Слова Адрея звучали бессмысленно. И либо он был совсем пьян и нес какую-то околесицу, либо в кабинете третьего советника что-то случилось. И сердце, тревожно стукнув, поставило на второе. Когда я подошла к двери, Адрей схватил меня за руку и поволок куда-то по коридору. Он шел очень быстро, и я едва успевала перебирать ногами. Как назло, платье на мне сегодня было очень неудобное, с большой пышной юбкой на тяжелом и твердом кринолине из конского волоса. При быстрой ходьбе кринолин сильно колыхался из стороны в сторону, утаскивая меня своей тяжестью, и мне приходилось прилагать немало усилий, чтобы не упасть. И поэтому, до тех пор, пока Андрей – Резко, едва не уронив меня, не втолкнул меня в какую-то дверь и не выпустил руку, я не заметила, что шли мы совсем не в кабинет, а в личные покои главы рода. Я впервые оказалась здесь и не смогла сдержать любопытство, быстро, но цепко оглядев окружающую обстановку. Я была готова к тому, что третий советник, точно так же, как с кабинетом, повторит интерьер королевских комнат, но нет». Здесь все было совсем по-другому. И даже очень скромно, если сравнивать с остальной частью замка. Дорогая, но без вычурного блеска, темно-коричневая ткань на стенах и крашеные деревянные панели в тон. Высокий потолок с белой гипсовой лепниной по углам. Добротная мебель красного дерева, без капли позолоты. Плотные бархатные шторы с кистями. Все это соответствовало моде полувековой давности – и с тех пор, кажется, не менялась. И даже обивка мягкой мебели местами выглядела довольно потертой. Если бы не огромная люстра, на которой горело около сотни свечей, и которая больше подходила бы для бального зала, а не небольшой гостиной, я бы решила, что мой свекр оказался здесь совершенно случайно. Третий советник встретил меня, восседая в кресле с хмурым видом. Рядом, на невысоком столике, Стоял кувшин с горячим взваром, который, судя по всему, принесли только что. «Абрита!» Он поднял на меня тяжелый взгляд. «Мы выезжаем до заката. Прикажите служанке собрать вещи на седмицу. И не берите слишком много. Это рабочая поездка, а не увеселительная прогулка на бал. И, кстати, в дороге вам придется обходиться без слуг». «Но я не могу!» – растерянно произнесла я. Эта поездка совсем не вписывалась в мои планы. Она их рушила. И я попыталась отложить ее или отказаться. «У меня дела». «Дела подождут». Резко перебил меня третий советник. И добавил, увидев, что я снова набрала в грудь воздуха, чтобы возразить. «И это не обсуждается. Вы едете с нами. Прямо сейчас». Припечатал он. «Но куда мы едем? И зачем? В ушах загудело». А в висках на батом застучала кровь. «Я не могу никуда ехать прямо сейчас!» «Я все расскажу вам по пути!» Третий советник не нужным что-то объяснять. «Это долгий разговор, а у нас нет времени!» «А моя дочь? Я не могу оставить ее одну!» Воскликнула я, маскируя отчаяние. «Завтра утром Лушка уедет из Яснограда на много лет, и сегодня ночью я должна попрощаться с сыном!» «Ваша дочь останется в замке!» Резко перебил мои стенания свекор. Здесь ей ничего не угрожает. Мне захотелось закричать и затопать ногами, как к капризному ребенку. Я до безумия не хотела никуда ехать с этим мерзавцем. Только не сегодня. Почему именно сегодня? Я должна увидеть сына, должна с ним попрощаться. Отчаяние было таким сильным, что я не смогла сдержаться. Слезы прорвали все бастионы и скопились в уголках глаз грозя пролиться прямо здесь и сейчас. И это внезапно смягчило третьего советника. Он тяжело вздохнул и пояснил. «Вы сами хотели больше участвовать в наших планах по поводу будущего. И у вас появился такой шанс. Я принял решение. Собирайтесь, Абрита. Мы должны выехать до заката». Напомнил он снова. Я медленно кивнула и, развернувшись на каблуках, вышла за дверь. Слезы душили меня. Я хватал ртом воздух, чтобы не разрыдаться прямо здесь при всех. «Лушка, сынок, билась в голове отчаянная мысль. Я не смогу увидеться с тобой до отъезда, не смогу попрощаться, потому что я не могу упустить такую возможность. Если мне выпал шанс узнать всю подноготную заговора против нашего отца, я должна им воспользоваться, чтобы обезопасить тебя в будущем».